Глава 13. Действовать нужно быстро. Грачев явно хотел завершить бой одним ударом, и, черт побери, я не мог не признать его таланта. Он мгновенно начертил двойную руну и отправил ее в меня. Я едва успел подготовить должный ответ – цветок пламени. Наши руны активировались мгновенно, заклинания полетели навстречу друг другу. Но Борис сумел меня удивить. Он начал тут же менять траекторию своей стрелы тьмы, стараясь обогнуть мой цветок пламени по дуге. Ах вот, что он задумал. Грачев был настолько уверен в себе, что собирался произвести банальный размен ударами. Я тоже изменил вектор движения, заходя на перехват. Сегодня условия для победы были немного другие. Одного только попадания было уже недостаточно. Артефакт на руке имитировал обычный магический щит и ломался лишь после двух-трех заклинаний магии впрямь оказалась очень сильной после столкновения цветок пламени перестал существовать а не продолжил лететь дальше как было в случае с артёмом борис тем временем сделал выводы и перешел к более простым и быстрым в исполнении рунам. я же наоборот решил использовать изученную сегодня тройную против этого противника нужно было что-то мощное и вихрь пламени для этого подходил ему придется постараться чтобы отбить такое учитывая мою проблему с обратным контролем Оставалось только продержаться до момента активации, бой будет окончен. Один минус. При таких условиях Борис закончил со своим заклинанием на несколько секунд раньше, чем я. Но в отличие от той же стрелы тьмы, его шар тьмы практически не поддавался изменению направления. Оставался только один выход. Сильно рискуя, мне удалось увернуться, и я сразу же продолжил начертание своей атакующей руны. Это было далеко не так просто, как кажется. Для этого мне мало того, что нужно было удерживать стабильность заклинания все то время, пока я продолжал начертание руны, но и при возобновлении начать ровно с того же места, без малейших неточностей. На трибунах замерли. Даже Борис смотрел на меня широко распахнутыми глазами. Но Грачев не стал долго думать, и уже спустя пару мгновений в меня вновь полетел шар тьмы. Я едва успел закончить начертание руны, а вот на уклонение времени почти не осталось из-за чего заклинание все же задело меня по касательной, тут же цепляясь за мою руку и начинаю активно стачивать заряд артефакта. Только вот для победы Грачева этого оказалось мало, ведь еще из прошлой жизни я знал, как нейтрализовать тьму в своем организме. Да и мощности шара тьмы не хватило, чтобы распространиться по всей поверхности щита. Контролируя манну в своем теле без начертания рун, я запустил процесс очищения, Выжигая энергию тьмы и устраняя черноту на руке. Это делало мое темное начало. Борис вновь заметил странность, из-за чего опять замешкался. На этот раз я успел активировать уже готовое тройное заклинание первым. Поняв, что из-за своей заминки он рискует проиграть, Борис тут же вывел двойную руну, наверняка побив свой же рекорд по скорости. Потому что хоть и в последний момент, но стрела тьмы успела столкнуться с моим вихрем пламени. И была моментально поглощена, лишь самую малость замедлив мое заклинание. От такого удара щит Бориса сразу просел до нуля, что означало, что бой закончен. Вихрь пламени развеялся под воздействием защитного артефакта, так что Грачев даже ничего не почувствовал. «Побеждает Виктор чернышов провозгласил Мазай на всю арену через усиливающий голос артефакт. «Отличный бой, ребята! Вы оба молодцы!» Довольный собой, не сдерживая улыбку, я направился к ожидающим меня друзьям. Все трое радостно меня приветствовали, выкрикивая слова поздравления еще на подходе. «Ладно вам, спасибо», — пожал я руку каждому и с усмешкой добавил. «Обычное же дело, я же сказал, что собираюсь победить, и слово свое держу». «Ага, обычное дело, скажешь тоже», — цокнул княжич. «Я вот хоть и тройка, а вряд ли бы даже ту первую стрелу смог пережить». «Поддерживаю», — согласился Артем. Я вот на себе уже проверил, что бывает, если столкнуться в лоб с Витиным заклинанием. Мой цветок пламени в сравнении даже не идет. А это стрела тьмы на равных была. А ты ведь все равно победил. Согласен с вами обоими, парни, — добавил Никита, с восторгом смотря на меня. Я вот лично уже не раз сталкивался с Борей, и даже я при равном уровне в лучшем случае мог заблокировать пару его заклинаний. И то, когда он запускал их не в полную силу. Да и то через раз. А сегодня он явно выложился на полную. Так и я тоже выложился как следует, улыбнулся я. И, если честно, то мне во многом повезло. Победа была совсем не гарантирована. Проведимый бой десять раз подряд, не знаю, у кого бы было больше побед в итоге. Разумеется, даже таких доводов оказалось недостаточно, чтобы остановить обсуждение боя и похвалу. Так что я решил просто подождать, пока ребята сами успокоятся. А сам в это время аккуратно посмотрел в сторону Грачева, который, прищурившись, покосился на меня. Похоже, без подозрений не обошлось. Впредь придется быть аккуратнее на занятиях и не показывать ничего, кроме огня, даже мельком, а иначе это будет мне слишком дорого стоить. После нашего боя уверенность в том, что победить темного мага, возможно, взяла верх над еще несколькими студентами. Увы, но эта уверенность была ложной, и двое прихвостней Грачева без особых усилий победили следующих добровольцев. И только после этого полноценно началось занятие в клубе. Сегодня маза решил, что нам всем стоит сосредоточиться на отработке скоростных рун. Шар Тьмы и Цветок Пламени как раз относились к такому типу. Относительно простые, быстрые и в меру податливые заклинания, направленные на подавление противника. «Запомните, в реальном бою не так важно уметь создавать поистине впечатляющие по силе заклинания», — вел небольшую лекцию Мазай. На деле куда важнее умело справляться с простейшими рунами и грамотно их использовать. Тренировочные бои заметно отличаются от настоящих, ведь здесь вы знаете заранее, откуда ждать атаку. Но в настоящих условиях это очень большая редкость. Обычно побеждает тот, кто успевает нанести первый серьезный удар. Вопросы? «Семен Павлович, можно?» – поднял руку Никита. «Конечно, масло кивнул ему Мазай. «Не очень понимаю момент, почему все может решать первое относительно слабое заклинание», продолжил Никита. «Ведь даже если учесть момент неожиданности и отсутствие у мага собственного щита, можно просто всегда ходить с включенным артефактом и не волноваться по поводу своей защиты». «Правильный вопрос и очень своевременный», оценил преподаватель. «И ответ на него проще, чем кажется. Даже не обязательно знать артефакторику. Объясняю вам, что называется на пальцах». Достав из наплечной сумки сразу несколько артефактов, мозай пошел в сторону склада, поманив нас за собой, после чего попросил нескольких желающих ему немного помочь. Вызвались мы четверо, и вместе с мозаем за один заход перетащили на арину пять обычных манекенов, на которые преподаватель тут же нацепил свои артефакты, по всей видимости, в порядке убывания силы. «Возьмем, к примеру, учебные артефакты, рассчитанные на студентов пятого курса», — продолжил Мазай. Каждый из них способен выдержать полностью заряженное заклинание мага пятого уровня, то есть даже средней силой преподаватель не может с одного удара его пробить, используя быстрые руны. Выдержав паузу и дав нам осмыслить услышанное, он продолжил. «Впрочем, демонстрацию лучше провести на обычных, начальных артефактах», — ухмыльнулся Мазай. «Те, что используются вами сейчас, способны выдерживать любое заклинание от мага третьего уровня». Чтобы не быть голословным, мозай тут же приступил к начертанию многослойной руны заклинания по силе равному третьему уровню. И у него при всем желании не получилось закончить с ним быстрее, чем за пару мгновений, что вполне тянет на внезапную атаку. Но при этом после активации руны и прямого попадания в цель, манекен остался без повреждений. Артефакт показал свою эффективность. Разумеется, на этом мозай не остановился, и уже за какие-то доли секунды создал обычное заклинание цветка пламени, которое после попадания превратило голову манекена в угольки, что наглядно показывало, что артефакт был полностью разряжен. «Именно на это и рассчитаны эти артефакты», — продолжил Мазай. «Дать студенту возможность пережить одно полноценное заклинание от мага третьего уровня и еще несколько заклинаний силой пониже, не больше, не меньше». Идеально для тренировок студентов первого курса. Пройдясь по нам взглядам и удостоверившись, что все внимательно слушают, мозай продолжил. Но для подготовленного мага, решившего напасть со спины, подобный артефакт не будет помехой. Представим такую ситуацию. Вы заметили, что на вас напали, и враг уже находится в процессе начертания руны. Сколько прошло времени с того момента, как он начал подготовку к атаке? Не дожидаясь ответа, мозай сказал. Скорее всего много. Я бы предложил, что не менее 5 секунд, а ведь нужно еще учесть, что реагировать вы начнете не мгновенно. А значит и заклинание противника будет по силе, скажем так, среднего пятого уровня. Он же средний уровень выпускника Академии. А это значит, что для защиты вам нужен будет как минимум артефакт 4 курса. Поясню. Быстрая руна не раскрывает полноценный потенциал атакующего мага, поэтому мы делаем на это поблажку. Вновь выдержав паузу, препод с ухмылкой добавил. «Казалось бы, почему же тогда нам не носить при себе лучшие артефакты? Как те, что используют для тренировок лучшие студенты четвертого курса. Но, даю подсказку, такие артефакты не подходят для повседневной жизни. Есть догадки почему?» «Слишком дорогое удовольствие», — предположил Артем. «Не каждый, наверное, их может себе позволить». «Правильно лишь отчасти», — кивнул препод. Не каждый может себе позволить, подчеркиваю, ремонт и перезарядку этих артефактов. Ведь чем сложнее артефакт, и чем больше он может вместить в себя энергии, тем меньше у него циклов зарядки до выхода из строя. К примеру, вот этот. Мозаики внул на пятый манекен с самым большим и дорогим артефактом. Одноразовый. То есть после каждой разрядки его нужно нести к опытному артефактору, и нельзя дозарядить в процессе. «А в чем проблема купить сразу несколько таких?» Вновь поднял руку Никита. «Если только в цене, то ведь это лишь вопрос, собственно, цены. А безопасность бесценна». «А в том, что купить много таких у вас вряд ли получится», усмехнулся преподаватель. «Каждый из них стоил Академии несколько миллионов, а новые так и вовсе могут стоить все десять. Спрос на такую продукцию огромен, а предложения ограничены. И во многом потому, что артефактору гораздо, повторяю, Гораздо выгоднее заниматься именно ремонтом и перезарядкой. Есть варианты, почему так? Потому что активные артефакты сами по себе разряжаются со временем, поднял руку я. А значит, их владельцам придется стать постоянными клиентами для артефакторов. Даже если сам артефакт ни разу не был использован по назначению. Именно так, ответил мозай И каждый такой визит будет отнимать у мага до половины стоимости нового артефакта. То есть лучшие из них мало того, что невозможно как следует зарядить, и они теряют свою силу в процессе эксплуатации, так их обслуживание влетает в копеечку даже зажиточным аристократам. Получается, от использования артефактов нужно отказаться, чуть печально уточнил Маслов. От использования дорогих и лучших артефактов в посседневной жизни, да, поправил его препод. Как правило, никто не использует на постоянной основе артефакты выше, чем те, что применяются у нас на третьем курсе. Они способны выдерживать большинство заклинаний от мага четвертого уровня, и обычно этого достаточно для жизни. Если, конечно, не терять бдительность, кивнув Никите, Мазай уточнил. Что же, Маслов, я ответил на ваш вопрос. Да, Семен Павлович, на этом лекция Мазая закончилась, и мы приступили к отработке уже известных нам заклинаний. Этим и занимались до конца занятия, после чего, выслушав еще несколько напутствий от препода, стали расходиться по своим делам. Ребята после довольно насыщенного дня решили сразу отправиться к себе по комнатам, отдыхать и готовиться к следующим занятиям. Я же подумал, что перед сном можно заглянуть в библиотеку, позаниматься с Викой, а то давно уже договорились, а все как-то было не до того. Так что сразу после окончания занятия я попрощался с ребятами, а сам чуть задержался на арене. Неторопливо направляясь к выходу, я набрал номер девушки и предложил ей встретиться в библиотеке. Вика с радостью согласилась, и я прибавил шагу. Только вот неожиданно для меня около выхода с арены стояла Лиза, которая уже успела поздороваться и попрощаться с ребятами и теперь ждала именно меня. «Привет, Вить!» – улыбнулась девушка, когда я подошел ближе. «Не занят?» «Какие планы на сегодня?» «Привет, Лиз», — улыбнулся ей. «Не то что не, в библиотеку хотел сходить. Уже договорился с подругой. А что, были предложения?» «Да нет, ничего такого», — показательно отмахнулась Лиза. «Просто мимо проходила. Смотрю, ребята идут. Думаю, вот надо поздороваться со всеми». М -м, «А что за подруга, кстати, если не секрет?» «Понял», — кивнул я и с ухмылкой добавил. «Да было бы что скрывать, Лиз. Это Вика Селезнёва. Как будто у меня много подруг. Я ведь не Саша?» «Это точно», — усмехнулась Лиза. «Но кто тебя знает? Всё может быть». «Ну, спорить не буду», — пожал плечами я. «Новые знакомства заводить я умею, хотя обычно они меня сами находят». «Представляю», — хмыкнул девушка. «Так, точно. А что мы стоим? Не против, если я тоже с вами схожу?» «Не против?» – кивнул я и с добавил. «Если тебе там скучно не будет». «Не скучно?» – заверил меня Лиза. «С тобой мне скучно не будет, уж я не сомневаюсь». «Спасибо за столь высокую оценку», – усмехнулся я. «Пойдем тогда, не будем задерживаться». Пока шли до библиотеки, я кратко пересказал Лизе сегодняшний день, опустив только инцидент с темными магами. Она сделала так же, отметив, что у них на практике пока изучали только одиночные руны. Похоже, в этом плане подготовка и обучение разных магов отличались. Что неудивительно, ведь между той же землей и огнем тоже была колоссальная разница. Так мы и добрались до библиотеки, где нас уже ждала Вика. Точнее, Вика ждала меня, и это сразу было заметно по ее взгляду. «Привет, Вить!» – улыбнулась Вика, кивая на место с собой. «Я тут заняла тебе вот, правда, я думала, что ты будешь один», – кивнув Лизе, она добавила. Виделись, ли могла бы сказать, что тоже сюда собираешься. А я и не собиралась, хмыкнула Лиза, но вот так сложилось. Как сложилось, прищурилась Вика. Четверти часа не прошло со звонка. Ну да, Вик, я когда звонил, как раз выходил с арены, пожал плечами я. Там мы встретились с Лизой, недалеко от выхода, и вот. Никто ведь не против, что мы втроем посидим. Ты решил всех девушек стихии воздуха собрать, вдруг спросила Лиза, и в ее голосе читалась какая-то обида. «Странно, ревнует, что ли? Но почему сейчас? Мы же ведь почти неделю, как все вместе, обедаем регулярно, и вообще они подруги. Вот уж действительно девчонки в любом мире девчонки». «Это вообще-то мой вопрос», — хмуро добавила Вика. ведь ты ведь со мной раньше договорился». И Вика туда же вот уж не ожидал. Такую надо сразу пресекать, а то мне отлично известно, к чему это приводит. «Мы чисто заниматься пришли. Ты имеешь что-то против?» – посмотрел я в глаза Вики. «Нет», – тихо ответила девушка и отвела взгляд. «А ты, Лиза?» – повернулся я ко второй девушке. Лиза решила промолчать, но по лицу было видно, что она уже пожалела, что пришла. «Сама виновата, я ведь не скрывал, что мы будем не одни. Если ей некомфортно, могла бы и не идти». «Так, девчонки, выдыхаем и решаем вопрос», – обратился я сразу к обеим. «Если вам в таком составе некомфортно, я все понимаю, можно просто разойтись. Или если вы успокоились, займемся делом». дав им немного времени, на подумать добавил. «Что решили?» Вика с Лизой переглянулись и нехотя кивнули. «Остаемся», — одновременно ответили они. Дальше все было уже спокойно. Споры прекратились, и мы приступили к подготовке к занятиям. Но перед этим, чтобы еще немного разрядить обстановку, Я пересказал инцидент с темными магами и мою победу в спарринге. Девчонки оказались более чем довольны рассказом. И даже забыв о разногласиях, стали вместе меня поздравлять. Поразительно, как же быстро у них меняется настроение. По итогу приступили к занятиям и только через полчаса после прибытия в библиотеку. Начали с истории. Мне эта тема была интересна, я уже кое-что в этом понимал. А вот девчонкам она давалась с трудом. В преподах у них оказалась очередная Мегера, если судить по их словам, которая была абсолютно уверена, что история – это главное, что должно интересовать мага, да и любого человека в целом. Короче говоря, требования у нее явно были завышены для магической академии. Не повезло. Через полчаса активного изучения я заметил прошедшего неподалеку Маслова. Вика тоже его заметила и сразу поняла, что это про него я рассказывал. Внешность у Никиты была довольно примечательной. У него одного среди черной шевелюры виднелась прядь седых волос. А я как-то не хотел тревожить его воспоминания и спрашивать, откуда она появилась. «А я, оказывается, знаю его», – тихо сказала девушка, чтобы Маслов не услышал. «Ну, точнее, как знаю. Он тут завсегда-то и запомнился». «Понял», – кивнул я. «Ну, этого стоило ожидать», – чуть подумав, добавил уже обеим подругам. «Пойду проведу его. Не ссорьтесь тут без меня» еще чего отвернулась лиза вот вот буркнула вика усмехнувшись их реакцией я поднялся из за стола и подошел к ищущему что то маслу он как раз только что вытащил из одного из стеллажей какую то книгу и сразу приложил к себе как будто стеснялся показывать что изучаешь окликнул я его от чегого он вздрогнул если не секрет а ведь это ты с облегчением вздохнул никита и чуть тише добавил «Да влияние тёмной магии на светлую». «Неужто кто-то из светлых понравился?» — хмыкнул я. «Да вроде того», — заметно покраснев, кивнул Никита. «Ты только никому, ладно?» «Конечно», — заверил я. «А тема какая-то и правда очень интересная. В прошлой жизни я одно время довольно активно интересовался этим вопросом. Так что некоторое понимание, хоть и с поправкой на мир, у меня было». Доподлинно известно, что свет и тьма влияли друг на друга гораздо сильнее, чем любые другие стихии. Даже огонь и вода имели между собой больше точек пересечения и имели немало возможностей для слияния. А вот свет и тьма были полностью противоположными стихиями, которые при долгом нахождении вместе ослабляли друг друга. Поэтому такие союзы были крайне редки среди магов, ведь стоили паре очень дорого. Сохранить семейную гармонию при таких условиях было практически невозможно. Но в моем прошлом мире был способ все это обойти. Не из простых, не для каждого желающего, но все же вполне рабочий. Так что я не сомневался, что и в этом мире можно устроить нечто подобное. «Да, очень», — согласился Маслов и печально добавил. «Только вот все, что мне удалось узнать, сводится к тому, что лучше оставить эту идею. Во всяком случае, в тех книгах, которые есть в открытом доступе, говорится именно так. «Знаешь, я кое-что понимаю в этой теме», – аккуратно начал я. «Не могу сказать откуда, будем считать, что тайна рода. Но один вариант нейтрализовать влияние тьмы имеется. И если для тебя это действительно важно, могу помочь». В ответ на небольшую услугу. «Важно», – тут же ответил Никита. «Не буду спрашивать, откуда ты про это узнал, я тебе верю. дано оно и не Главное, чтобы метод рабочий был». «Не могу дать стопроцентной гарантии, что с тобой это сработает», – честно признался я. Но, скорее всего, все пройдет хорошо. Во всяком случае, попробовать нам никто не мешает. Спасибо, Вить, кивнул Никита. Попробовать стоит, это конечно. А что от меня нужно? О, а он быстро фишку смехнул. Я как раз хотел попросить его об одной услуге. Короче, кратко пересказал я ему свою историю с проклятием и свои выводы по этой теме. Сможешь помочь? Наверное, смогу, только надо побольше прочитать про этот ритуал. «Так сразу сложно сказать», — задумчиво протянул Маслов и с сомнением добавил. «А ты точно уверен, что это необходимо?» «Мы уже изучали проклятие, и если на тебе правда сидит что-то настолько сильное, ты бы вряд ли сейчас здесь стоял, как будто ничего нет». «Уверен», — твердо сказал я. «С такими вопросами шутить не стоит. Думаю, ты и сам понимаешь». «Понимаю», — натянуто улыбнулся Никита. «Конечно, тут лучше все знать наверняка. Я бы в такой ситуации тоже не успокоился, пока все не проверил». «Сколько времени тебе нужно на подготовку?» – перешел я к делу. «Не хочу лишний раз торопить, но с этим лучше сильно не тянуть». В глазах парня горел огонек. Ему и самому не терпелось попробовать новый ритуал. «Да я прямо сейчас посмотрю, что там конкретно от меня требуется», – подумав, ответил Никита. «Думаю же, сегодня управлюсь. Я все же в теории и ритуалах неплохо разбираюсь. По материалу там вроде бы ничего сложного. Разберусь, не проблема». «Отлично. Договорились», – кивнул я. «Встретимся тогда ночью в общежитии?» «Ага», – согласился Маслов. «Договорились». Никита пошел за книгами по ритуалам, доступным только для его факультета, а я вернулся к столу. Остаток вечера провел с девчонками, которые теперь вели себя подозрительно тихо. Но я решил даже не пытаться понять, что у них может быть на уме. По моему опыту, там может быть все что угодно. После закрытия вернулся к себе и до нужного времени медитировал, чтобы к моменту ритуала быть в лучшей форме. А ближе к полуночи созвонился с Масловым, который был уже готов, и обсудил детали встречи. Княжеч на мои ночные поползновения смотрел с интересом, но вопросов задавать не стал. В общежитии охрана была у выхода, но это не было проблемой, ведь для всех учащихся вход был свободный. Единственное, я спустился на первый этаж встретить Никиту, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. Что тут забыл, темный маг? Ходить в гости было не запрещено, но у охраны могли появиться вопросы. Побродив немного по общежитию, мы нашли один из пустующих кабинетов, где днем обычно сидят дежурные, после чего не стали терять времени И сразу начали проводить ритуал. Маслов шустро нарисовал руну на полу, пользуясь указаниями из учебника. Печать оказалась довольно большой, метр-полтора в диаметре, и с очень сложным, переливающимся как будто живым узором. «Встань в центре, пожалуйста», — закончив с первым этапом, сказал Маслов. «Сейчас будет самое сложное и дорогое, ну, хотя относительно». «Откуда, кстати, материалы взял?» — уточнил я. «И сколько я тебе должен?» «Да нисколько», — отмахнулся Маслов. «На кафедре попросил. Я у нашего куратора на хорошем счету, он даже вопросов не задал. Ритуал-то не опасный, только муторный до жути, но это уже моя проблема. От материалов сложность не особо зависит». Я молча кивнул, после чего сделал, как просили, и Никита начал выводить связующие элементы. Выглядело это и правда до жути сложно, и заняло в общей сложности около получаса. «Даже я устал вот так стоять, а Маслов так и вовсе весь взмок от напряжения». «И ты еще себя слабым магом называешь? Это же сложный ритуал», — сказал я ему, когда он закончил и поднялся на ноги. «Я бы сейчас так точно не смог повторить. Все-таки техники сильно отличались от того, к чему я привык в прошлой жизни». «Да, но в боевой магии я, правда, ничего не смыслю», — устало усмехнулся Никита. «А для темного мага ритуалы и прочее так, мишура». Закончить мысль он не успел. Внезапно все пространство руны начало заполняться чернотой. «А так и должно быть?» – прищурился я. «Нет», – вздрогнул Маслов, уставившись куда-то на пол. Переведя взгляд обратно вниз, я понял, что его так испугало. Чернота, заполнившая руну, поднялась, точно ожившая тень, и встала перед нами. «Что за...» «Мое сердце пропустило удар, и я на миг застыл, смотря на разрастающуюся тварь», — Маслов ответил дрожащими губами. «Это и есть твое проклятие!»